«Предположим, вы наладите ее. Что дальше?» «На прорыв через мост?» — сказал Зев, хохотнув. «Почему бы и нет?» — спросил Максим. Он положительно не знал, как себя держать. Этот рыжий, кажется, все-таки не провокатор. «Масаракш! Чего они вдруг пристали?» «Вы не доберетесь до места!» — сказал однорукий. «Вас 33 раза расстреляют. А если даже доберетесь...»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 «Я намерен выполнить сегодняшнюю норму», — заявил он, поднимаясь. «Иначе нам не дадут жрать. Пошли». Он ушел вперед, шагая в перевалку между деревьями, а Максим спросил однорукого, «Разве он тоже подпольщик?» Однорукий быстро взглянул на него и сказал, «Что вы? Как можно?» Они пошли за Зефом, стараясь ступать след в след. Максим шел замыкающим. «За что же он здесь?» «За неправильный переход улицы», — сказал однорукий, и у Максима опять пропала охота разговаривать. Они не прошли и сотни шагов, как Зев скомандовал. «Стой!» — и началась работа. «Ложись!» — заорал Зев.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 Несколько минут он уяснял задачу. Вот если бы Гай был здесь... Но Гая в наказание услали в какую-то особую часть с очень странным названием. Что-то вроде «Блиц Трегерн», «Носители молнии». Да, скорее всего, придется одному. Во всяком случае, отсюда надо уходить. Я, конечно, попытаюсь собрать какую-нибудь группу, но если не получится, уйду один». «И обязательно танк. Здесь оружие на сто армий, потрепанное, правда, за двадцать лет, да еще автоматическое, но надо попытаться его приспособить». «Неужели вепрь мне так и не поверит?» — подумал он почти с отчаянием, подхватил котелок и побежал обратно к костру. Зев и вепрь не спали. Они лежали голова к голове и о чем-то тихо, но горячо спорили».